Глава восьмая. О налаживании полезных связей, загадочных фразеологизмах и боевой трансформации Дырхан. «Вот спасибо», — поблагодарила я библиотекаря, забирая свой лист с заданиями. «Карл, ты лезешь все доставать, а то я в юбке свалюсь сверху. Это уже моему спутнику». Мой немногословный приятель кивнул, а я снова обратилась к детку. «Мое имя Кира, он Карл, а вас как зовут?» «Ну, допустим, магистр Ририн. хмыкнул он в бороду. «Магистр Ририн, если вы дадите нам какие-нибудь тряпки, то пока мы будем искать нужные книги, пыль на полках протрем», — сохраняя ту же лучезарную улыбку, предложила я. Помнила еще, как изгваздалась вчера, когда собирала себе учебники. «А то нехорошо, книги и все в пыли». Карл с недоумением посмотрел на меня, но мудро промолчал. И шпритка какая хмыкнул магистр, но уже беззлобно. Говори уж, чего надо? Да мы от всего сердца! я стукнула себя кулачком в грудь. Держи ей газа! неожиданно добродушно улыбнулся Рерин и выдернул из того же невидимого пространства две большие серые тряпки. Как закончите с пылью и домашним заданием подходить? Карлу достались верхние полки, мне нижние. Я ведь человек с понятиями. Не могла же я одного парня припахать к вытиранию пыли. Чихая и кашляя, я тоненько, Карл басом. Мы протерли те стеллажи, на которых стояли необходимые нам книги. К слову, мой новый приятель так и не задал вопроса, с какого вдруг перепуга я напросилась на добровольную работу. Философски протирал книгу за книгой, полку за полкой. Без разговоров лазил по стремянке наверх и передавал мне те фолианты, которые были нужны для выполнения сегодняшнего домашнего задания. Позднее также спокойно уселся рядом со мной за стол, достал тетрадь и принялся переписывать информацию. В общем, Карл нравился мне все больше и больше. Если я болтушка и то он являлся полной противоположностью и хорошо компенсировал мой буйный характер. Учитывая, что все сегодняшние задания были связаны именно с пройденным на лекциях материалом и тем, что мы сами смогли бы нарыть по нему в книгах, мы сделали все сразу же, не сходя с места. Разумеется, не забыли о том самом Дзи, которого нам поручил изучить магистр Карибора. За соседними столами уже сидели другие адепты, подтянувшиеся после нас. Кто-то был в одиночестве, как Лола, кто-то компаниями, и все старательно переписывали материал в тетради. Особой популярностью пользовался Диди, но это и понятно. Аннушка могла ведь и скормить этому самому Диди студента, проигнорировавшего ее задание. Когда закончили все переписывать, то с трудом встали и с наслаждением потянулись. Куда сейчас? Стараясь понизить голос, спросил Карл. К магистру Ририну. Я кивнула Лалине, помахала рукой Тине и Елине, подхватила грязные тряпки, которые нужно было вернуть и отправилась к стойке библиотекаря. Карл молча сопел и тащил книги. «Ну, рассказывайте, чего хотели?» благодушно спросил магистр Рерин. «Да мы же просто так!» — улыбнулась я. «Я так и понял», — хмыкнул он. «Говорите уж, какие книги хотите взять?» Мы с одногруппником посмотрели друг на друга. Он решился первым. «Все, что связано с изготовлением амулетов для новичков». Магистр даже вздрогнул от такого густого баса. Карл заговорил при нем в полный голос первый раз. Однако, крякнул старичок и подергал себя за бороду. А мне бы что-нибудь про ведьм их способности. Скромно добавила я. Тоже для новичков. Так, тебе сюда. Магистр начеркал что-то на клочке бумаги и сунул моему приятелю. А тебе, газа, сюда. Второй клочок ткнулся мне в руки. Вот спасибо пришла я в восторг от того, что тут оказались интересующие меня книги о ведьмовском искусстве. «Тряпки прихватите, заодно и пыль протрете, хотя бы на одной полке», — ехидно добавил старикашка и сунул каждому из нас по новой серой тряпке. «Весь стеллаж уж не трогайте, вижу, что устали». Из библиотеки мы уходили пыльные, чумазые, уставшие, но с полностью сделанными домашними заданиями и с книгами по интересующим нас темам. Две у меня и три у Карла. Так прошел первый день учебы. Голова шла кругом от полученных впечатлений и знаний, пальцы ныли от количества написанного. Никогда еще я так много не писала, да и приноровиться к чернильным ручкам оказалось не так просто. После ужина хотела полистать полученные библиотеки книги, но потом посмотрела на Лолу, которая с мрачным выражением лица зубрила пройденные сегодня травы и их свойства. Вздохнув, я поставила книги на стеллаж и тоже достала конспекты. Пора привыкать учить большие объемы информации. Тем более, что завтра по расписанию стоит алхимия. И что-то мне подсказывало, что совсем не лишним будет выучить то, что мы узнали о травах сегодня. Уже довольно поздним вечером и я не выдержала неизвестности. Ректор обещал отправить письмо моим родителям, и я ожидала, что он пригласит меня к себе и сообщит о результатах. Но прошло уже два дня, а он молчал. Мама с папой там, наверное, с ума сходят от неизвестности и разыскивают меня по больницам и моргам. Надо бы все-таки уточнить относительно того, в курсе ли они, где я и что со мной. Ну и напомнить магистру Новорду, если он забыл написать им. Я собрала сумку к завтрашнему дню, встала и решительно направилась к двери. «Ты куда?» — лениво поинтересовалась Лола, заговорив впервые за вечер, так как до того она демонстративно меня игнорировала. «К ректору!» «Зачем это?» Девушка подняла брови. «Лола», — помявшись, спросила я. «А трудно открывать порталы из мира в мир?» «Не очень, но требует определенных энергетических затрат. А что?» «Да понимаешь, я замерла на пороге. Мои родители ведь не в курсе, что я сюда угодила. Ректор обещал им написать, что я жива, здорова» но что-то молчит, не вызывает меня к себе. Хочу узнать, известил ли он их. «Так ты правда случайно сюда попала?» – уточнила Лалина. «Ну да, я же тебе говорила. Я на работе была, и вдруг объявился какой-то тип. Пока я с ним выясняла отношения, у него сработал портал, и меня случайно сюда утянуло. Я ведь даже не знала, что существуют другие миры, и о ВШБ тоже не знала. Вот в чем была на работе, в том сюда и провалилась». Даже сумки с собой не оказалось, только швабра, который я гоняла того парня, что бродил по библиотеке. «Вот как!» — Лола нахмурилась и отложила тетрадь. «Угу. Поторопись тогда, а то скоро отбой. Тут не приветствуется, когда адепты бродят по ночам. А еще лучше завтра сходи к ректору». «С ума сойду от неизвестности», — покачала я головой. «Представь себя на моем месте». Твои родители, наверное, всех на уши поставили бы, если бы ты пропала. Это да. Сходить с тобой. А ты хочешь? Я ушам своим не поверила. С чего это вдруг Лола сменила гнев на милость? То нос воротила от меня, а то вдруг компанию свою предлагает. Почему нет? Прогуляюсь заодно. Дернула она плечом и встала. Все равно от тебя теперь не избавиться. Давно я с такими противными пронырами, как ты, не сталкивалась. «Ну прямо уж!» — возмутилась я. «Идем!» — отрезала она и подошла к двери. «Идем, Коля, не шутишь!» — приняла я ее предложение. И мы пошли. Не знаю, зачем это было нужно Лалине, а со мной все ясно. Уже когда мы поднимались по лестнице в главном корпусе, я спросила. «А кто еще противная праныра, с которой тебе доводилось сталкиваться?» «Кузина моя!» — фыркнула брюнетка. «Та еще, зараза! Мы с ней постоянно деремся, когда встречаемся!» Я прыснула от смеха, моя соседка тоже улыбнулась. Улыбка ей очень шла, о чем я и сообщила. «Красивая ты, Лола! Улыбайся почаще! От тебя вообще глаз тогда не отвести!» «Ты тоже ничего, хоть и голыдьба, ответила она в своем стиле. Я закатила глаза, собираясь сказать гадость в ответ, но Лалина продолжила. «Я тебе даже завидую немного!» Это же настоящее приключение. С работы угодить в портал, ведущий в другой мир. Да еще не куда-нибудь, а выше бы. Я-то, как и все, еще весной проходила собеседование и подтверждала свои способности книгоходца. А тебе так повезло. Да уж. Лол, а ты в кого перекидываешься? В смысле, в кого? Не поняла она. В себя и перекидываюсь в боевую форму. Покажешь? А не испугаешься? Идеальная черная бровь поднялась красивой дугой. «А у меня с собой швабра есть. Страшная вещь, скажу тебе». Федоил бегал от меня, как заяц, когда я пыталась его поколотить. «Ты поколотила шваброй студента ВШБ?» Лалина даже остановилась и вытаращилась на меня. «Ну да, вот пока с ним воевала и угодила в его портал». «Вот ты, ведьма!» уважительно сказала она и рассмеялась. Из-под двери, ведущей в кабинет ректора, выбивалась тонкая полоска света. Я кивнула спутницы, постучалась, и как только прозвучало разрешение, вошла в обитель магистра Новарда. «Добрый день, можно?» «А, слабая девушка Кира!» — кивнул он. «Входите, что-то случилось?» «Нет», — я вошла, прикрыла за собой дверь и объяснила. «Хотела спросить. Вы обещали, что моим родителям напишут обо мне. «Ну, что я сюда поступила, и со мной все в порядке. Можно узнать, вы уже...» «Ах, это... Да-да, адептка, с вашими родителями я побеседовал в тот же вечер. Оказалось, проще отправить к ним мою иллюзию, чем открывать портал для материального письма. Так что они в курсе, что все нормально». «А они ничего мне не передавали?» Робко поинтересовалась я. «Ну, почему же? Ваша матушка сказала, что если вы, адептка, будете плохо учиться и вас исключат, то получите обещанную Сидорову козу. Я, правда, не понял, каким образом вы собираетесь содержать козу в той небольшой квартире, в которой живет ваша семья». Я кашлянула, чтобы не рассмеяться, а ректор продолжил. «А батюшка со своей стороны пообещал показать вам, где раки зимуют, если вдруг вернетесь, доучившись. Я его уверил, что вы приложите все старания, дабы вас не исключили, и что совершенно точно не стоит ждать вас к зиме». Вот тут я не выдержала и прыснула от смеха. «Адептка, откройте мне секрет. Это какие-то традиции вашего мира — дарить козу, отчисленным за неуспеваемость, студентам, и возить их к местам зимовки раков?» «Не совсем», — стараясь не расхохотаться, попыталась объяснить я. «У нас есть выражение». Выдрать, как в козу. В смысле, выпороть ремнем за провинность. Но вы не подумайте, это просто устойчивый фразеологизм. Ну, вроде как угроза, чтобы не расслаблялись. Раки, в общем, тоже фразеологизм, и получу я по полной программе, если вылечу из учебного заведения. Ах, вот оно что, как интересно, оживился магистр. Надо записать эти ваши фразеологизмы. Ничего подобного я еще ни разу не слышал. Ступайте, адептка. «Да-да, спасибо». Я уже направилась к выходу, но замерла от возникшего вопроса. «Магистр Норт, ну простите, а как вы нашли моих родителей? Я ведь не говорил вам адрес». «По крови и ауре, разумеется». Он посмотрел на мою озадаченную моську и добавил. «Это магия, адептка. Обычная магия. Ступайте». Ректор перестал обращать на меня внимание и принялся что-то писать, поэтому я попрощалась и вышла к Лалине. «Ну как?» — спросила она и отлепилась от стены. «Сообщил. Правда, не письмо, а лично, но сообщил. А родители что, денег тебе передали или вещи? Как ты жить-то будешь? Скоро ведь похолодает, а у тебя вещей совсем нет». Я развела руками и покачала головой. Магистр Новорт туда отправлял свою иллюзию, так что... «Мда...» «Ладно, ведьма противная, до холодов еще есть времени, расстраивайся». Лолина покровительственно хлопнула меня по плечу. «Идем в общежитие, спать хочется». «Добрая ты, Лола!» — фыркнула я. «Я-то? С ума сошла! Я же Дырхана, нам не положено быть добрыми». Уже перед сном, когда мы обе переоделись в ночные рубашки, я спросила. «А покажешь свою трансформацию?» «Орать не будешь», — уточнила девушка и замерла у кровати. «Не буду, но, возможно, швабру на всякий случай возьму», — улыбнулась я. «Ну, смотри, я предупреждала», — хмыкнула она. Скинула с себя ночную сорочку и, оставшись только в трусах, повернулась ко мне. Фигура у нее, кстати, шикарная. Эх! Вдруг тело Лолы покрылось черной чешуей. Она сильно раздалась в плечах, стала выше, руки удлинились, а на пальцах выросли длинные загнутые когти. Лицо тоже изменилось до неузнаваемости, мягко говоря. Посмотрела я на нее и даже забыла, как дышать. Такая жуткая морда скалилась на меня. «Грррр!» — рыкнул монстр и устрашающе класснул зубами. «Бедная, бедная Лола!» — сказала я, таращаясь во все глаза на это уродливое существо. «Но ты не переживай! Я никому не скажу, какая ты честное слово!» чудовище удивленно моргнуло, очертания его тела поплыли, и вот передо мной снова стояла потрясающая красивая брюнетка. «Не поняла», — оторопела, произнесла соседка. Взяла ночнушку и быстро надела ее. «Лола, ты не расстраивайся, я понимаю, что это особенности расы, и ты не виновата». «А?» До девушки явно не доходило, о чем это я. Ты только парням, с которыми будешь встречаться, ни в коем случае не демонстрируй свою боевую форму, а я никому не расскажу, обещаю». «Что, все так плохо?» Наконец спросила она. «Жуть кошмар. Другим расам, особенно мужчинам, которые поведутся на твою красоту, вот этого лучше никогда не видеть». «Ведьма ты все-таки, Кира!» с досадой бросила она и залезла под одеяло. «А ты, Дырхана!» Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Кажется, лед в наших отношениях тронулся. Подругами мы, возможно, и не станем, но если цапаться больше не будем, и то хорошо. Хотя кто знает, как жизнь повернется. На второй день учебы первым предметом у нас стояла алхимия. Преподавала ее декан факультета ЖРФ магистр Даяна Лайвас. Как я и предполагала... Вчерашние пройденные нами растения входили в состав зелья, о котором мы узнали на лекции. Я даже порадовалась, что не поленилась вчера, запомнила внешний вид растений и выучила их свойства, когда и как необходимо их собирать и как заготавливать впрок. Потому как для разных зелий подходили травки, собранные в разное время суток и заготовленные по-разному. О как! Ничем выдающимся лекция по алхимии не выделилась. Магистра Лайвас была вполне адекватна, рассказывала интересно, примеры, которые она приводила из собственного опыта, были занятны и познавательны. Аудиторию ей удалось увлечь однозначно. Вероятно, именно поэтому ее и поставили деканом факультета ЖРФ, который состоял исключительно из девушек. Алхимия – самое что ни на есть женское занятие, как мне кажется. Впрочем, этот предмет входил в обязательную программу, боевики тоже его изучали. На общей магии мы осваивали свой резерв, то, как им управлять, чтобы увеличить и наполнить, и как, собственно, пользоваться своими способностями. Вот это было ужасно интересно. Я как-то до последнего не верила, что у меня есть способности к магии, ведь на вчерашних предметах нам давали только теорию, а тут, вау, короче, еще мы учились видеть ауры, но домашнее задание тоже оказалось таким, что требовало дополнительной литературы. Последняя пара у меня сегодня по расписанию должна была проходить вместе с боевиками. Как это ни печально, но мне придется изучать, по сути, то, что дается двум факультетам сразу. Вот не понимала я этого странного распределения. Зачислили бы меня сразу на факультет боевого фэнтези, раз у меня к нему тоже есть предпосылки. Боевики ведь все равно учат то же самое, что и девчонки с ЖРФ. Просто к ним чуть меньшие требования по некоторым предметам типа алхимии и травологии. Так нет же. Какие-то эти библиотекари ненормальные, все у них не как у людей. Приветствую вас, адепты. В кабинет боевой магии стремительно вошел высокий, темноволосый мужчина с карими глазами. Для тех, кто еще не в курсе, я магистр Лукас Арон, декан факультета боевого фэнтези и преподаватель боевой магии. Говорил он все это, глядя на меня. Я украдкой оглянулась, как только он отвел взгляд, и выяснила, что кроме меня присутствуют еще только три девушки. Причем все они не с ЖРФ. Так и думала, что я единственная, кто умудрился совместить сразу два факультета. Что за несправедливость? Я так не хочу. «Представьтесь, адептка», — прозвучал вопрос. Карл пихнул меня в бок, и я посмотрела на учителя. м Кира Золотова». Встав, сообщила я. «Адептка Золотова, я, право слова, не понимаю, почему вы оказались здесь. Подобных прецедентов еще не было, насколько я знаю. Но так как заподозрить, что магический артефакт испортился и дал сбой именно на вас, я не могу, то придется и вам, и мне принять сие как данность. Учитывайте, что у вас два декана», — развел он руками. «Во всем, что касается боевого направления, можете обращаться ко мне». В иных случаях к магистру Даяни Лайвас. Хорошо, магистр Арон. Садитесь. Итак, тема сегодняшнего занятия – «Малый щит». Записывайте. Сначала мы подробно записали теорию и формулу построения малого щита. Потом все дружно учились плести заклинания. Мрак какой-то. Второй день обучения и сразу плести заклинания. Я же не умею. Оказалось, умею. Пусть и плохонько, но умею. К концу пары мы все могли создать по малому щиту. Понятное дело, что наши творения не держались дольше пары секунд и лопались, как мыльные пузыри от малейшего магического вмешательства, оказанного на них магистром. Но сам факт: А, я, маг, я сумела создать щит!